Глава 12. Абиссиния. 1926 год. В начале 1925 года Николай Иванович вернулся в Петроград, который теперь назывался Ленинградом. В год смерти Ленина буржуазные специалисты все еще пользовались независимостью. У них были основания считать, что они сохранят свои привилегии. Комиссариат иностранных дел принял на ура отчет Вавилова по Афганистану. Николай Иванович готовился к следующей экспедиции в Южную Европу, Северную Африку и Абиссинию, ныне Эфиопия. Однако политический климат в стране уже начал меняться. Впервые в жизни Вавилову отказали в выезде за границу. Он тут же обратился к Николаю Горбунову, который, как и при Ленине, все еще оставался главным советским официальным лицом по науке и технологии. «Разве он не доказал свою преданность советской власти?» – спрашивал у Горбунова Вавилов. Ведь без сомнения он уже проявил себя верным патриотом в поездках в Персию, Америку и Афганистан. Он убеждал, что научно-исследовательские экспедиции являлись существом дела, которое вел его институт. Собранный им семенной материал уже поставил Советский Союз на уровень мировой науки, и, несомненно, это способствует престижу СССР. Сейчас было принципиально важно не останавливаться на достигнутом. Институт, как мы будем далее именовать Вавиловский Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур, нуждался в привлечении и исследовании сортового материала культурных растений из районов Средиземноморья, твердых пшениц, овса, ячменя, льна, зерновобовых культур и сахарной свеклы. Вавилов утверждал, что расходы на экспедицию окупятся, «Ничтожные затраты по самому скромнейшему расчету с полным подавлением личных интересов, я не сомневаюсь, дадут ценнейший практический материал нашему семеноводству». Николай Иванович подчеркнул преимущество экспедиции для советской внешней политики, поскольку ботаник возвращался из поездки в разные страны как очевидец и источник данных об их экономическом положении. «Во время поездки наряду со специальными заданиями мы сможем собрать сведения экономического порядка, как это сделано нами во время экспедиции в Афганистан». Вавилов утверждал, что вопрос о сроках поездки исключительно важен. Необходимо было оказаться в нужных странах в начале мая в сезон созревания культур. Вавилов весь год добивался согласия различных колониальных властей, так что отложить дело было бы нелегко и неудобно. Он имел в виду Алжир, Тунис, Марокко и Сомали, которые являлись французскими колониями, и Сирию, французскую подмандатную территорию. Судан, Египет и Кипр были де-факто английскими колониями, а Палестина — подмандатной территорией Великобритании. Эритрея — колонии Италии, дипломатические миссии в странах метрополиях неохотно выдавали визы советскому профессору ботаники который к тому же ехал из страны большевиков официально по работе вавилов отметил в отчете по итогам экспедиции приходится лишь мечтать о том когда человечество снова вернется к временам марко пола когда путешественник мог без виз идти через континенты и океаны до намеченной им цели и всюду встречался как желанный гость. В Москве его письмо Горбунову возымело должный эффект. Вавилову выдали заграничный паспорт. К началу лета подготовка была закончена. В багаже у Вавилова лежали наилучшие на тот момент карты Стэнфордской картографической компании в Лондоне, набор барометров анероидов для определения высоты над уровнем моря, несколько довольно толстых справочников по ботанике и его бесценный фотоаппарат. Но ему все равно предстояло получить визы. Путешествие началось в Лондоне. За некоторое время до смерти от инфаркта Уильям Бетсон поручил сотрудникам помочь Вавилову с визами. Благодаря их содействию ему удалось получить визы на британские территории, Палестину и на остров Кипр, Но не в Египет и Судан. После того, как Мид Франции оставил запросы Вавилова без ответа, он обратился к мадам де Вельморен из семенной фирмы Вельморан эн Компани. Они были знакомы со времени его краткой остановки в Париже на обратном пути из Лондона в 1914 году. Мадам де Вельморен прониклась тогда симпатией к молодому русскому гостю. Она не стала консультироваться со знакомыми бюрократами, а сразу поехала к президенту Раймону Пуанкаре и к премьер-министру Аристиду Бриану. Вопрос ВИЗ осложнялся восстанием рифов в Марокко и восстанием друзов в Сирии. Французов можно было понять. Они опасались, что в столь опасное время советский профессор займется в их колониях большевистской пропагандой, Въезд в Марокко и Сирию был запрещен даже французским гражданам. Но волшебство мадам де Вильморен подействовало. Вавилову дали визы в Сирию и Ливан, и во французские колонии вдоль побережья Северной Африки, Тунис, Алжир и Марокко. К середине июня Вавилов уже плыл на пароходе из Марселя в Алжир. За год, проведенный в этой экспедиции, он прислал в мировую коллекцию семян в Ленинграде тысячи редких экземпляров. Уведомив должностные лица, что поездка проходит с полным подавлением личных интересов, Николай Иванович запланировал одну личную встречу. Екатерина Николаевна к тому времени согласилась на развод и осталась жить с Олегом в Москве у матери Николая Ивановича, Александры Михайловны. Теперь он мог признаться в своей тайной любви к Елене, и они могли жить вместе. У них так и не было свадьбы, и не совсем понятно, почему имя Елены Барулиной так мало упоминалось в потоке воспоминаний, последовавшем за реабилитацией Вавилова. Но у них был длительный роман, и нет никаких сомнений в том, что они очень любили друг друга. Быть может, таинственность и трудности в их первые годы вместе даже способствовали любви. Когда жизнь состояла из работы на износ, тайная любовная связь, наверное, их окрыляла. В 1925 году Вавилов организовал для Елены месячную научно-исследовательскую командировку в Германию. Это позволило ей выехать из Советского Союза и встретиться с Николаем Ивановичем в Италии после его возвращения из Северной Африки. Два месяца Вавилов путешествовал вдоль побережья Северной Африки по территориям подконтрольным Франции. Это время прошло с большой пользой. В Алжире и Тунисе он встретился с французскими растениеводами и поднялся в Атласские горы в Марокко. «Вот и Африка», — писал он в путевом дневнике Приехав в Алжир, первые впечатления, однако, таковы, что от Африки здесь осталось очень мало. Он имел в виду растения с других континентов, посаженные Луи Трабю знаменитым французским ботаником. Красивое перувианское перегни дерево с разрезными листьями, огромные заросли австралийских эвкалиптов, акаций и казуаринь. Выходцы из Юго-Восточной Азии, цитрусовые, мексиканские кактусы и агавы рассажены по берегам в виде заборов. Бесконечные виноградники, протянувшиеся на десятки километров во всех направлениях. Интродукция всего, что есть ценного в растительном мире, из всех стран с тропическим и субтропическим климатом. У 73-летнего профессора Луи трабю имелся такой же великий замысел для Алжира, как у Вавилова для Советского Союза. Трабю был рад встрече с русским коллегой, похвастался своим гербарием, и они вместе наметили маршрут путешествия. Вавилову импонировал непритязательный, особенно для капиталиста, образ жизни Трабю. Скромнейшая домашняя обстановка свидетельствовала о том, что науку, И в богатых капиталистических странах двигают труженики, что в значительной мере этот труд является бескорыстным, во всяком случае, ни в какой мере не покрывающимся эквивалентом результатов, э, приносимых этой научной работой. Николай Иванович торопился, как всегда, увидеть посевы. Трабю предупредил его, что в июле в пустынные оазисы едут только оголтелые или по крайней нужде. Но раздумывать было нечего. Николай Иванович выехал вглубь пустыни на автомобиле с проводником-арабом. Поездка была жаркой, трудной и сперва разочаровывающей. Хотя по дороге он и видел много финиковых пальм, их плоды были хуже калифорнийских по качеству. Однако... Затем на базарах прибрежных городов Вавилову встретились крупнейшие из всех виданных им ранее овощей, в том числе гигантские луковицы весом 2 килограмма, результат тщательного земледельческого отбора на протяжении веков. Из Алжира он на автобусе доехал до Марокко и нанял проводников и лошадей, чтобы отправиться в Атласские горы. Там он обнаружил своеобразную твердую пшеницу, дурум, а также рожь, коноплю, горох и чину. Оригинальная растительность Марокко настолько увлекла Вавилова, что его двухнедельная виза оказалась просрочена, поэтому вместо того, чтобы следовать в Тунис по суше, он смог благодаря помощи знакомого получить место на французском военном аэроплане. Вскоре после взлета у аэроплана забарахлил мотор, Под аэропланом расстилалась мертвая пустыня. Пилот решил во что бы то ни стало дотянуть до Орана, делая замысловатые виражи. В маленькой каюте нас с французским офицером бросало друг на друга и на стены. В полубесчувственном состоянии мы были доставлены, наконец, в Оран, где только через несколько часов смогли прийти в себя и по железной дороге направиться снова в Алжир. И далее в Тунис. В Тунисе Вавилова уже ждал французский профессор-ботаник пелесен Бев, который запланировал интереснейшее путешествие по всему Тунису с охватом всех главнейших земледельческих районов. Здесь Николай Иванович снова отыскал твердую пшеницу, а также нашел шестирядный ячмень. В конце поездки Вавилов сделал вывод, что основные культуры хлебных злаков Северной Африки возникли на Ближнем и Среднем Востоке, в следующем пункте его путешествия. Французские власти в Бейруте никак не могли понять, каким образом у гражданина СССР оказалась въездная виза, если даже французских граждан сюда не пускали. Все горные районы к югу и юго-востоку от Бейрута как раз те, куда он направлялся, были на военном положении из-за восстания друзов. Французский офицер настоятельно советовал Вавилову путешествовать с белым платком на палке в знак миролюбия. Воспользовался ли Николай Иванович этим советом, неизвестно. За следующие два месяца Вавилов объехал Сирию, Палестину и Трансиорданию. В Месопотамии, теперь это Ирак, В долине Ефрата была в разгаре уборка урожая, и ученый нашел засухостойчивые сорта пшеницы, которые представляли особый интерес для Украины. Вавилов обладал любознательностью исследователя и часто комментировал другие стороны жизни помимо ботаники, археологию, культуру, изредка политику — Он ужаснулся последствиям французского управления, находя, что Сирия переживает период глубочайшего упадка и обратил внимание на бездействие французского чиновничества. На всю огромную Сирию, по пространству, превышающую размеры самой Франции, в 1926 году мы нашли одного агронома, господина Ашара, одновременно консультанта по экономическим вопросам правительства Сирии. Сирия, как подмандатная территория, типичный пример политико-экономической нелепости, которая еще царит на земле. В Британской Палестине, где в то время лишь 20% населения были евреями, он счел, что поведение британских властей было весьма своеобразно. Они в основном защищают права евреев, но в то же время препятствуют их проникновению в Трансиорданию, являющийся также английским мандатом. Еврейским ученым-ботаникам не разрешали выезд из Палестины для совместного путешествия по Транс-Иордании. Вавилов искупался в Мертвом море, видел Ерихон, оценил плантации явских апельсинов и финиковые пальмы в Газе, но заключил, нельзя пройти мимо национальных аномалий, мимо той розни, которая чаще всего искусственно культивируется в этой стране. Проведя два месяца на Ближнем Востоке, Вавилов сел на пароход, который шел через Суэцкий канал по Красному морю в Сомали, отправную точку его путешествия в Абиссинию. 27 декабря 1926 года Вавилов поездом направился в Адис-Абебу. Пока два локомотива медленно тащили состав из сомалийской саванны к Абиссинскому плато, Николай Иванович смотрел, как мимо окна его вагона проплывали поля пшеницы. Сходить с поезда без разрешения запрещалось, но Вавилов не устоял. Во время ночной стоянки он покинул поезд и на два дня отправился на исследование. По-видимому, власти закрыли на это глаза. Он собирал в сумку для образцов все разновидности колосьев, какие находил. Некоторые из них ему до того еще не встречались, и в их числе пшеница с фиолетовыми зернами. Как знать, какие генетические сокровища могли быть заключены в этих зернах? Он также увидел оригинальный абиссинский теф, злак, похожий на мелкое проса, дающая муку превосходного качества, из которой в Абиссинии готовят блины. Когда он, наконец, добрался до Аддис-Абебы, то узнал, что для дальнейшего путешествия вглубь страны требуется официальное разрешение, По ходатайству знакомого мадам де Вильморен, Вавилов вскоре встретился с регентом Абиссинии Расом Тафари, будущим императором Хайле Селосие I. Между ними сразу установились хорошие отношения. После того, как Вавилов экипировал свой караван, Рас Тафари пригласил его в гости для беседы с глазу на глаз. Вавилов писал, «Рас Тафари» с большим интересом расспрашивал о нашей стране. Его интересовали, в особенности революция, судьба императорского двора. Вкратце мы рассказали ему всю известную эпопею. Трудно представить себе более внимательного слушателя. Как сказку, притом самую интересную, слушал правитель Эфиопии краткую повесть о нашей стране, о событиях, которые в ней произошли. В результате Вавилов за 10 дней получил документы на поход через Обессинию. Американская зоологическая экспедиция из Чикагского музея естественной истории имени Филда ждала такого разрешения 5 недель. Об удачливости Вавилова прошел слух, и он сделался желанным гостем среди дипломатических представителей, соискателей разрешений на торговлю с Абиссинией. Когда посол Италии узнал, что из Абиссинии Вавилов направлялся в Эритрею, то одолжил ему своего служащего как проводника. Это позволило Вавилову освежить итальянский. Что было особенно существенно, принимая во внимание будущее путешествие по итальянской колонии Эритрея и возврат из Эритреи в Италию. Он не стал добавлять, что еще это окажется полезным во время его отпуска с Еленой в Италии. 17 февраля Николай Иванович написал в Ленинград Виктору Евграфовичу Писареву, которого оставил заместителем в институте в свое отсутствие. «Правитель Эфиопии, Рос Топари, портрет, коего прилагаю, разрешил вход вглубь страны. Сегодня караван». Одиннадцать мулов, двенадцать человек и семь оружий, два копья, два револьвера выступают вглубь страны к верховьям Нила. Надеюсь, если не съедят крокодилы <пи> при переправе через Нил быть в начале апреля в Осмаре. В официальном разрешении говорилось, что Вавилов почетный гость Эфиопии, и местным властям приказано во всем ему содействовать обеспечивать патронами и продовольствием и разрешить пересекать их границы. Вавилов планировал пробыть в дороге в глубину Абиссинии и Эритреи как минимум три месяца. На базаре в аддис Николай Иванович купил караванным носильщикам сандали, но те предпочли идти босиком. По местным правилам каждый путешественник давал согласие кормить членов своей команды, заботиться об их здоровье и трижды в месяц давать им глистогонное. В случае их смерти давалось обещание похоронить их достойным образом. Вавилов поинтересовался, как обеспечить дисциплину в караване, и получил наставление на всякий случай взять кандалы. 17 февраля 1927 года караван Вавилова вышел из Адисабебы в направлении Анкобера, центра крупного земледельческого района. Он медленно продвигался вперед, в среднем проходя от 30 до 40 километров в день. Ночью разбивали палаточный лагерь. Вавилов приводил в порядок собранный за день материал и вел дневник. Высокогорное плато было изрезано глубокими каньонами. Пересекать их каравану было трудно. По одному из каньонов протекал голубой нил, в котором кишмяки шели крокодилы. Утром до рассвета отправляем охрану, которая начинает стрелять в воду, разгоняя крокодилов. Словно открылись военные действия. Несколько крокодилов брюхом вверх всплывают на поверхность. Караван потихоньку переходит в вброд на другую сторону. Изредка для острастки постреливаем в воду. Иногда караван останавливался на ночлег на военных постах, где офицеры проявляли гостеприимство. Начинаются длинные церемонии. Хозяин должен обязательно не только накормить, но главное — напоить караван. Генерал желает, чтобы мы с ним побыли несколько дней. Показывает пойманную львицу, предлагает охоту. Все это прекрасно, но надо торопиться. На следующую ночь один из караванщиков напился и начал буянить. С крайней неохотой Вавилов велел связать дебашира К утру он пришел в себя, и все обошлось сравнительно благополучно. Невзирая на крокодилов и попойки караванщиков, Вавилов сделал на полях Абиссинии, как он сказал, «первоклассное открытие». Нашел своеобразную безостую твердую пшеницу ранее неизвестную науке. Десятилетия селекционеры разных стран пытаются выводить безостую твердую пшеницу путем скрещивания обычных остистых твердых пшениц с мягкими безостыми пшеницами. А в Абиссинии природа сама создала то, что было не под силу агрономам. Вавилов собрал тысячи колосьев. Это, пожалуй, самое интересное — и теоретически, и практически находка за все время путешествия по Абиссинии», — отметил он. На последнем переходе, за несколько дней до Эритреи, Вавилов столкнулся с группой вооруженных местных жителей, преградивших каравану путь. Караван искал место для ночлега, но, как выразился Вавилов, «физиономии встречных большой симпатии не внушали. В палатке состоялся консилиум. Опасность была несомненной. В лучшем случае можно потерять мулов. Совет решил преподнести главарю шайки две бутылки коньяка, последний резерв, оставшийся от нашего специального на какой-нибудь случай запаса. В случае, если это не окажет должного действия, то откупиться толерами. Коньяк был подарен и быстро выпит, и вскоре бандиты уже храпели. Пока Шайка спала, караван поднялся до рассвета и двинулся в путь. Когда караван дошел до Асмары, столицы Эритреи, последнего пункта маршрута, то Вавилов сдал уже ненужное оружие и отправил по почте драгоценный груз. Писареву, которого он теперь в шутку называл «Ваше превосходительство», Николай Иванович писал отчет. «Имею честь доложить» что третьего дня мною окончена отправка материалов экспедиции из Абиссинии. Четыре дня и ночи писал без конца. Они имели руки от подписывания. 830 бланков таможеннику, по семь на посылку и другие. Отправил 59 посылок. До этого послано из Аддис-Абебы и Джибутты и шестьдесят 61 посылка. Итого 120 из Восточной Африки. Вчера губернатор устроил специальный ужин для советского профессора. Пришлось надевать фраг. Дальше он писал. «Числа 16 апреля еду в Италию». Встреча с Еленой была запланирована на первую неделю мая. Подводя итоги экспедиции по Абиссинии и Эритрее, Вавилов выделил этот район в самостоятельный очаг земледельческой культуры. Наличие специфических культур, таких как теф, абиссинский банан энцета, вид горчицы капусты, пшеница с фиолетовым зерном и совершенно оригинальные виды безостой пшеницы подтверждали эту оценку. Но этот район нельзя было считать богатым центром, заключил ученый. Там не было таких культур, как дикая пшеница, дикий ячмень или дикие зерновые и бобовые. Эти растения попали сюда с других соседних территорий. Подводя итог затраченным трудам, он писал. Состав культур сравнительно бедный. Здесь нет плодовых деревьев, столь характерных для Юго-Западной Азии, Средиземноморья, Восточно-Азиатского, Индийского очага. Состав овощных культур был мизерный. Перед возвращением домой Вавилов посетил Грецию, Крит, Кипр и Испанию, где за ним приставили следить двух полицейских агентов диктатуры Мигеля Прима де Риверы. Шпики так измотались, пытаясь угнаться за Вавиловым, что в конце концов сдались и открыто попросили его сообщать им свой маршрут заранее. По обоюдному согласию, преследователи и преследуемые каждый вечер встречались в следующем пункте путешествия. В поездке по Северному Средиземноморью Николай Иванович в дополнение к ботаническим наблюдениям описывал свои визиты в музеи, художественные галереи и к древним памятникам. Он почти всегда давал научные ссылки на исторические формы земледелия, но его путевой дневник, подозрительно похож на туристические заметки. Остается только догадываться, что об этом думало его начальство в комиссариате земледелия в Москве. Ближе к концу поездки Вавилову удалось провести короткий отпуск в Италии с Еленой, их медовый месяц после регистрации брака. Она ждала его в гостинице в Риме. Он выступал с докладом «Мировые центры генов пшениц», на международной конференции по пшенице, где ему присудили золотую медаль за исследование. После конференции они вдвоем проехали всю Италию, побывав в Неаполе, Мессине, Палермо, Флоренции, Милане и Венеции. Похоже, эту краткую идиллию ничто не прерывало. Единственная фотография была сделана на пороге неизвестной итальянской виллы. На фото Вавилов одет в свой обычный темно-серый костюм и шляпу Федору. Поперек груди у него ремень фотоаппарата. На Елене темная юбка, пиджак и шляпа-клош. В руках букет цветов. За год Вавилов увеличил число опытных станций в СССР и за его пределами до 115. Сеть пунктов географических посевов тянулась от Мурманска на севере до Туркменистана на юге, от Каунаса на западе в Литве до Владивостока на востоке. На центральной опытной станции в детском селе, сейчас город Пушкин, под Ленинградом, Вавилов создал лабораторию генетики Всесоюзного института растениеводства и пригласил заведовать ею талантливого молодого генетика Георгия Дмитриевича Корпиченко. Вавилов писал Корпиченко. Для нас совершенно ясна огромная работа генетического порядка, которая стоит перед нами. Фактически уже работа развернулась и по пшеницам, и по ячменю, и по овсу, и по крестоцветным. На очереди стоит работа по плодоводству, бахчеводству, по землянике.